Глава 13. Мужичок попался тупой, но разумный по-своему. Он стоял перед моим столом, переступая с ноги на ногу, мял свой облезлый триух и смотрел на меня с досадой, как на дитя несмышлённое и не понимающее самых простых вещей. "Ну хорошо", сказал я. "Ты срубил в чужом лесу три сосны". "Две". "Допустим, две". Но ты знал, что лес не твой и сосны не твои. Знал барин. Зачем же ты их рубил? Нужные были. Крыша течёт, балки менять надо. Что нужных были, я понимаю. Мне уж нужна вот эта твоя шапка. Что ж я теперь её должен украсть у тебя? Он молчит, смотрит на меня из-под лобы. Ну ладно, говорю. Предположим, что у тебя вообще нет никакой совести и ты Мол, шу, товарищ, стянуть последнюю рубаху. Но меня интересует: ты думал, когда сосны рубил, что тебя могут поймать? Думал, барин, кивает он. И что ж ты думал? Думал, барин, а вас не поймают. Так вот же поймали. А теперь что ж? Во срок тебя придётся посадить. Да уж не без этого, соглашается он. И что ж, тебе хочется садиться во срок? Нет, баря. Уж как не хочется. Для чего ж ты рубил эти сосны? Он опять посмотрел на меня как на несмышлёного ши и вздохнул. Так нужны ж были. Приотворилась дверь, просунулась голова в пуховом платке. Можно? Я посмотрел и глазам своим не поверил. Вера. Мужичок стоял, переводя взгляд с меня на Веру, и с неё на меня. Пять на лавку посиди. Я сейчас сказал ей ему и вышел за дверь. Здесь мы обнялись, и расцеловались. Господи, Вера, сказал я, неужели это ты? Я за 3 месяца, которые мы не виделись, она стала взрослее и строже. Я уж думал, что ты вообще забыла, что существует где-то некий следователь Филиппов, состоящий с тобой в родственных отношениях. Нет, я не забыла, она улыбнулась спокойной улыбкой. Я об этом следователи всегда помнила. Но тебя там ждут, вдруг вспохватилась она. "Нечего", сказал я. "Подождёт". Улыбка сползла с её губ и тут же вернулась на место. Я смутился. "Нет, понимаешь, я как раз хотел оставить его одного, чтобы он подумал. Упрямый мужик попался, дальше некуда". И тупость невероятная. Разве он виноват в своей тупости? Говорить на эту тему мне не хотелось. Ладно, радость моя, сказал я. Мы с тобой об этом потом. Что у тебя? Видишь, вернулась следы. А что случилось? Что случилось? Ничего особенного, Олеша. Ты был прав. Не один талантливый человек на своём месте удержаться не может. Лезгавто из университета выжили. Студенты протестуют, другие профессора подают в отставку, и нам с Лидненькой там тоже делать нечего. Я огорчился. Как же быть дальше? Мы с Лиденькой решили внять твоему совету и ехать в Цюрих. Поедешь с нами? Вопрос серьёзный, сказал я. Так сразу его не решишь. Всё-таки понимаешь, у меня есть профессия, должность, лишиться всего сразу? А Лёша сказала она горячо: "Подумай, что у тебя за профессия? Наказывать этого мужика за что? Что он такого сделал? Он рубил чужой лес". Но ведь это же всё от невежества и от нищеты. Может быть, он даже не понимает, что этого нельзя было делать. Подумай о том, какую роль ты выполняешь. Ты на своей должности защищаешь сильных и казнишь слабых. Ведь если бы у этого мужика были деньги, разве он стал бы трогать чужое? Я тебя очень прошу, оставь ты это своё дело. Поедем в Цюрих, выучимся на врачей, построим больницу для бедных. А "Ты и вижу, сильно переменилась за то время, которое мы не виделись", сказал я. Она улыбнулась. "Нет, Алёша. Во мне кое-что было и раньше. Да остального потом додумалась. Ну, поедем? Прям сейчас, чем раньше, тем лучше". "Ну ладно, ты меня подожди здесь, я закончу допрос". "Алёша", остановил меня Вера. "У меня к тебе есть просьба. Дай слово, что исполнишь". Я должен сначала выслушать, о чём речь. Нет, ты дай мне слово, даёшь? Ну ладно, сказал я, даю слово, потому что нет ничего такого, что бы я не исполнил ради тебя. Алёша, сказала она почти страстно, я тебя очень прошу, отпусти этого человека. Ты ведь знаешь, это не он воровал. Это нужда его воровала. Но он нарушил закон. Алёша, ты знаешьних хуже меня. что законы создаются людьми. Плохими людьми создаются плохие законы. Но лучше исполнять плохие законы, чем никакие. Алёша она смотрела на меня глазами полными слёз. Ах, махнул я рукой. Ты меня толкаешь на должностное преступление. Я открыл дверь в кабинет и застыл на пороге. Мужичон, ты не видишь меня? Стоял перед пустым столом и медленно жестикулируя доказывал ему свою правоту. "А нут, конечно, ваше благородие, господин следователь, дело вышло нехорошее, потому что не поберёгся. Надо было бы мальчонку с собой взять, чтобы он поглядывал, не идёт ли кто. А я один поехал. А ты пором, когда тюкаешь, оно далеко слышно. Ух, как далеко. Ну, стал быть и налетел этот управляющий. Но виноват попался. Мужик широко развёл руки в стороны. Как мальчонку взял, так не попался бы. А что до честности, ваш благородие? Так ты кого хошь в нашей деревне спросить тебе, каждый скажет, что Фома. Я то есть человек самый честный. Если ты честный, зачем же ты чужой лес то рубил, спросил я. Да затем говорю я, тебе что крыша течёт? Мужика сердясь драгнул триухом пустом. Он тут же вздрогнул, а помнился, перевёл взгляд со стола на портрет государя, видно пытаясь понять, кто задал ему вопрос, стол или государь. Потом оглянулся, увидел меня и насупился. Видимо, с пустым столом ему разговаривать было сподручнее. Ну вот что Фома сказал, я садясь на своё место. Хотел я тебя посадить в острог, да пожалел. Ребетиш к твоих пожалел, а не тебя. Но в другой раз попадёшься, смотри у меня. В другой раз, барин, не попадусь, сказал он, глядя на меня честными глазами. Глава 14. И вот всё. Мосты сожжены. Ещё недавно был я солидным человеком. У меня была должность, с которой никто не имел права меня снять. Я сам отказался от неё. Я подал в отставку, и отставка принята. Кто же я теперь? Странствующий рыцарь, надеющийся стать студентом. Зачем? Допустим, я поступлю в университет. Выучусь мнём, если не надоест, и стану доктором. Но доктором я стану не раньше, чем через 5 лет. В самом лучшем случае. Причём заметьте, доктором начинающим. Мне 28 лет. Прибавьте 5, в 33 года я смогу стать начинающим доктором. Правда, с этой специальностью в России я не пропаду. Но смогу ли я ещё им быть? А впрочем, пожалуй, смогу. Меня уже не страшит ни вид крови, ни вид человеческих болезней. Я всё это видел будучи следователем. Но почему же я всё-таки еду? Вовсе не потому, что мне захотелось менять профессию, а потому что я люблю эту женщину с правильными чертами лица и одухотворённым взором. Я сам убедил её, что женщина тоже должна узнать своё призвание и найти своё место в жизни. И вот тройка с бубенцами параход, а теперь поезд, уносящий меня в тревожную неизвестность. За окном мелькают привычные российские пейзажи: лес, поле, крестьянин, лениво бредущий за сохой, которой тянет тощий лошадёнок. Появляются и отходят назад бедные деревушки с курными избами, крытыми облезлой соломой, заплёванные деревянные вокзалы с пьяными и убогими, прикрытыми жалкими лохмотьями обрубками без ногими и без носами. Откуда их столько берётся? который тянут, как нам, кто руки, а кто культяпки. Подайте копеечку. Да зачем она тебе эта копеечка? Погорельцы мы барин, погорельцы. Изба сгорела, лошадь сдохла, детишек семеро и все мал-помало меньше. Не слушайте их, ваш благородий. Погорельцы работать не хотят, вот и попрошайничают. А денег к нему не меньше, чем у нас с вами. Трудиться над, милая, Бог труд уважает. Меняются в вагоне соседи. Был купчишка невзрачный, и первый раз ехал в поезде, удивлялся, как он с этих железных езд езджает. Был лихой гвардейский поручик с грудным ребёнком, молодая жена померла, оставила. Поручик вёз подомка в деревню к родителям. Ребёнок плакал, ходил под себя. Пардон, мадам, поручик менял пелёнки, презливо топорщил лусый. Поручик сменил чиновник в вицмундире. Стал быть учиться едете? Угу. Не поздно ли? Учиться, как жениться и повеситься никогда не опоздает. Это верно. И на кого же, коли не секрет? На врача. Ну, шлёш, верное дело. Самой можно сказать выгодная профессия. Хотя ежели с умом Так на любом поприще можно отличиться. Возьмите, к примеру, меня. Я живу в Варшаве, служу делопроизводителем. Ну и что? Живу. Не подмажешь, не поедешь. Придёте вы ко мне какую бумагу оформить. Я вам с улыбочкой, пожалуйста, стараться стараться, а не подмажете. Уж так растараюсь, что бумага ваша на одном месте пролежит без движения, пока не пожелтеет. Вот так-а, как же жить хотят все. А денег никому не хватает. Было ещё неопрятно одетый господин с щекой раздутой чудовищным флюсом. А позвольте вас спросить, господин будущий доктор, кого и от чего лечить собираетесь? Да знаете, мы с женой решили, когда выучимся, построим в деревне бесплатную больницу для мужиков. Бесплатную больницу. А хлеба вы им бесплатно дадите? А муж твоему мужика от труда его тяжкого разогнёт. Тогда он и болеть не будет, и больницы ему ваши не нужны будут совершенно. Не лечить мужика надо, а топор ему в руки дать, а уж дальше он сам полечится. Но ничего, ещё немного, ещё годочков 5-6, а потом. Что потом? Ничего, господин будущий доктор. Вглядитесь внимательно в моё лицо. Вы ещё увидите его на портретах. От Москвы три станции проехал церемонный человек, сильно выпеченный грудью и выпученными глазами. Молодой человек, неугоститель по Пироговской подошёл ко мне. Я угостил. Он закурил, поклонился: "Благодарю вас, позвольте представиться. Литературскурлатский. Кандидат прав Филиппов", отрекомендовался я. Далеко ли извольте ехать в Швейцарию? На отдых, на отдых. Мне наскучил вдаваться в подробности. Прекрасная страна, мечтательно вздохнул Курлатский. Какие живописные виды! Между прочим, должен вам сказать, что из Женевы в Лозанну замечательнее всего путешествовать на велосипеде. Прекрасная дорога, прекрасный пейзаж. Удовольствие необычайное. А какие люди! Сюршён другой дух, свободный из поколения в поколение. Культура в самом последнем пастухе невероятная. Вы много раз бывали в Швейцарии? Бывал, как не бывать, задумчиво сказал он, пуская дым на оконное стекло. Всю Европу объездил. Помнится, как-то с Николаем Васильевичем Гоголем поехали мы в Неаполь. Вы знали Гоголя? Заинтересовался я. Не только знал, но и был весьма дружен. сказал он с издержанным достоинством, особенно в последние годы, когда Николай Васильевич вообще сторонился людей чуждых ему по духу. Он часто жаловался, что вокруг слишком мало людей, с которыми можно поговорить. Для меня, бывал говорил он, вообще уже никого не осталось. После смерти Пушкина только вы, да ещё два-три человека. А Пушкина вы тоже знали? Знавали Пушкина, вздохнул учились вместе в лицее позвольте не понял я как это могло быть Пушкину сейчас было бы за 70 вам же на вид не более 50 да да покорно согласился с курватским я просто раньше пошёл учиться лет за 20 до своего рождения отметил я про себя а простите какие же книги вы написали мне что-то ничего вашего не попадалось Ничего удивительного, скромно сказал Скорлацкий. Издавать книги дела в наше время довольно трудное. Серьёзные вещи не пропустит цензура. Описать что-нибудь на потеху нашей праздной публике, бело, извините меня, мало привлекательное. Но однако некоторые всё же ухитряются говорить дельные вещи даже и через цензуру. В чём-то и дело, что ухитряются. Но так можно и самого себя перехитрить. А если написать что-нибудь в полную силу, то где это напечатаешь? Разве что в колыкли, а? Он вдруг приложил руку к груди, выпучил ещё больше глаза и засмеялся громким квакающим смехом. Перестал он смеяться так же неожиданно, как начал. "Да", сказал он серьёзно. "Литература делает ответственные и тяжёлые" Приходится иногда говорить нелицеприятные вещи не только властям мущим, но и ближайшим друзьям. С Николаем Некрасовым 2 года не кланялся. Помните эту историю, когда он посвятил стихи Муравьёву, бывшему в то время председателем следственной комиссии по делу Каракозова. Помните, что он там написал: "Бокал за здравный поднимаю, ещё раз выпить нам пора, здоровья миротворца края". Так много шлет ему. Ура. Я тогда сказал: "Николай, я тебя понимаю. Тебе нужно сохранить журнал, но даже ради такой цели называть палачом, а творцом вряд ли стоит, а? Как вы считаете?" После этого 3 года не разговаривали. Вы сказали два, поправил я его довольно бестактно, но он ничуть не смутился. Я сказал: "2 года не кланялись. А не разговаривали? Три. И что вы думаете? Пошло ему на пользу. Коммуны Руси жить хорошо, читали? Неплохая вещь, очень неплохая. С отдельными срывами, но сделано не дурно. Кстати, не встречался ли вам в сыне Отечество моя статья об этом его сочинении? Нет, кажется, не попадалось. Смутился я. Жаль. За литературой надо следить. Впрочем, статейку у меня, кажется, случайно с собой. Он полез в боковой карман и достал аккуратно сложенную, потёртую по краям вырезку из газеты. Да, вот она. С вашего разрешения я вам кусок зачитаю. Так, здесь я говорю сперва о рассказах Михаила, я имею в виду Чедырина. А вот дальше, вот она. Что же затем касается достихадворян ей господина Екрасова. Кому на Руси жить хорошо? То и и продолжение его относим также к лучшим стихотворениям этого поэта, как и начало. Однако местами наш жёлчный поэт, чувствовать определение жёлчный поэт, наш жёлчный поэт стал уже пересаливать. Для примера возьмём описание ярмарки деревенской, когда в лавочку с книгами пришли Офении. Юмор этой сцены, так сказать, сделанный, неестественный и остроумие тут натянутое. Она заканчивается несбыточным желанием. Эх, эх, придёт ли времечко, когда придиживанные дадут понять крестьянину, что рось портрет, портретику, что книга к книге рось, когда мужик не Блюхера и не ме lordа вшивого Белинского и Гоголя с базара понесёт. Это, конечно, я пропустить не смог, я говорю. Смело можно сказать, что такие времена вряд ли когда наступят. И мысль поэта о том, что когда-то наши крестьяне дойдут до того, что станут читать даже Белинского, напоминает собою те бредни, когда русский крестьянин представлялся неразлучным с Илиадой Гомер, читающим её под ракитовым кустом и увлекающимся красотами этого бесспорно великого произведения. А какого Очень хорошо обхвалил я. Но почему милорд девшивого, а не глупова? А потому, милостивый государь, что в первых изданиях милорд был именновшивый, а потом, по желанию цензуры, он, так сказать, очистился, но поглупел. Он снова выпучил глаза, перевёл их с меня на Веру, с Веры на Лиду, приложил руку к груди и разразился таким громким квакающим смехом, что ребёнок, которого женщина проносила на руках Меманас, испугался и заплакал. Глава 15. Мы приехали в Цюрих серым апрельским утром. Моросил мелкий дождь. На привокзальной площади столпилась целая вереница фиаконов, фиакров, обшарпанных карет и открытых пролётов. Извозчики понуры мокли на козлах в ожидании пассажиров. Не успели мы выйти из вагона и оглядеться, как к нам подошёл маленький невозрастного вида человек в кепке и пенсне. Раскрытый над ним большой зонт делал его похожим на гриб. Молодые люди желают снять хорошие комнаты с видом на реку Лиммат. Выворачивая голову из-под зонта, спросил он по-немецки: "Что он говорит?", спросила Вера. Я перевёл. Я волжская, сказала Вера. Желаем и даже очень. Вы русские? насторожился человечек. Да, сказал я. А что? Он посмотрел на нас с сомнением и забормотал что-то нечленораздельное, из чего я понял, что жена его боится сдавать комнаты русским, потому что они занимаются политикой и за ними всегда ходят шпионы, присланные из России. Ну что ж, сказал я. Значит, вы не хотите нас брать? Нет, нет, поспешно сказал он. Я не против. А сколько комнат вам нужно? Три, сказала Вера и показала на пальцах. Нет, он покачал головой. Три не годится. Возьмите пять. Но нам нужно только три, сказал я. Может быть, вы возьмёте четыре? Нет, три. Ну ладно, согласился он, хватаясь за самый большой чемодан. Мы вышли на площадь. Бейте, бейте, закричал извозчик. Сидевший на козлах роскошного фаетона. Алёша сказал и Вера: "Давай наймём вон того, на пролётки. А то он сидит грустный, его никто не берёт". "Но ведь дождь", сказал я. "Вы следы промокнете, а зонтик и кажется в этом кюке". "Ничего", сказала Лида, "не сахарные". "И к тому же дождь, по-моему, кончается", сказала Вера, выставляя вперёд ладошку. "Так хотите", сказал я, и мы направились к пролётки. Извозчик феетона, который терпеливо ожидал окончания наших переговоров, крикнул нашему будущему хозяину по-немецки: "Почему они хотят мокнуть под дождём?" "Зизентрошен", объяснил хозяин. Тфусплюнул извозчик наmustавую и закричал новым приближающимся клиентам: "Бит, битта!" Хозяин пролётки так растерялся, что долго не мог поверить, что мы именно на его таротайке собираемся ехать. Поняв это, он поспешно дерзույт ли в стол укладывать наши вещи. Ехать, как выяснилось, было недалеко, и мы пошли пешком за пролёжкой. Дом, к которому привёл нас человек в котелке, оказался действительно на самом берегу лимат. Это был довольно симпатичный двухэтажный собнячок со слегка облупившейся штукатуркой. На крутой деревянной лестнице нас встретила хозяйка, женщина могучивателя усложнения. Она держала в руках дымящуюся трубку и была похожа на морского разбойника. Для полного сходства не хватало только усов и чёрной повязки на лице. Она стояла на ступеньке и смотрела на нас критически. "Кого ты привёл?" закричала она вдруг на своего невзрачного мужа, от чего тот съёжился и стал ещё невзрачнее. "Это русские, они будут учиться в университете", сказал человечек робко. Мне всё равно, где они будут учиться. Мне интересно, будут ли они платить вовремя деньги, сказала хозяйка, затянувшись и выпуская целое облако дыма. Русские имеют обыкновение жить в долг. Тогда вышел вперёд я и сказал, что если комнаты окажутся подходящими, для вас вполне подойдут. Перебила меня хозяйка, видимо, всё ещё сомневаясь в нашей платёжеспособности. Вот мы сначала и посмотрим. А если подойдут, то мы, пожалуй, можем заплатить вам вперёд, сказал я. Хозяйка ни слова не говоря, стала подниматься по лестнице. Мы, оставив вещи внизу, пошли за ней. Поднялись на второй этаж. Хозяйка толкнула дубовую дверь и посторонилась, пропуская нас вперёд. Мы вошли. За дверью была отдельная квартира из трёх комнат с прихожей и кухней. Комнаты были большие, светлые, Ну как, спросил я своих спутниц. Кажется, неплохо, сказала Вера. На первый раз сойдёт, кивнула Лида. Хозяйка с видом полнейшего равнодушия, прислонившись к косяку двери, посасывала трубочку. Пожалуй, эта квартира нам подойдёт, сказал я ей, окончательно выяснив, что именно она и есть главное лицо в этом доме. Ещё бы, презрительно выпустила она клуб дыма. Оценю договорились быстро, и мы с хозяином стали перетаскивать вещи. Весна была уже в полном разгаре. На горах ещё кое-где лежал потемневший снег, а внизу стояла теплынь, и торговки на всех углах продавали не распустившиеся тюльпаны. На другой день после приезда мы все трое сразу пошли в университет. И ректор, пожилой человек в золотых очках, посмотрел бегло наши документы и принял нас без лишних формальностей. Я был рад, а Вера и Лида просто счастливы. Вечером купили бутылку шампанского и отметили начало новой жизни. Когда разлили шампанское по бокалам, я встал и спросил: "Уважаемые дамы, рады ли вы, что чёрт занёс вас вместе со мной в эту отвратительную горную страну, где цветут тюльпаны, а люди говорят на непонятном вам языке?" "Да, мы рады", вместе ответили мои дамы. А кто первый подал идею, что вы должны ехать в эту отвратительную страну, где существам слабого пола не запрещают учиться с противоположными? Ты сказал ли они столь же дружно. Значит, за кого мы должны выпить? За тебя. Нет, мы должны выпить за тех, кто способен воспринимать идеи, какими бы бредовыми они не казались бы с первого взгляда. Лида, как самая экспансивная, трахнула бокал об пол, так что стёкла разлетелись по всей комнате. Вера хотела последовать примеру младшей сестры, но я её удержал. Не следует злоупотреблять доверием нашей хозяйки. Может быть, это её приданое, которым она в своё время соблазнила такого красавца, как наш хозяин. В тот вечер мы много смеялись, а потом пели песни и угомонились только часов во втором. а по нашему российскому времени в четвёртом. И в эту первую ночь в чужой стране я с ещё большей страстью почувствовал, как люблю Веру. Ради неё я уехал из России. С ней одной были связаны теперь все мои надежды. За что Бог послал мне такое счастье? думал я, глядя на неё. И красивая, и женственна, и умна. Глава 16. Дорогой мой Костя. Вот и забрался я за эти кудыкины горы, оставив свой дом, свою профессию, для того, чтобы начать всё сначала со студенческой скамьи. Да, я снова студент, и сам не знаю, зачем мне это нужно. Изучаю медицину для того, чтобы на склоне лет стать доктором. Условия здесь странные и совсем не похожи на те, которые мы привыкли наблюдать в нашей Альмуматер. Народу здесь всякого много из всех стран, и занимаются в основном не учением, а разными революционными теориями. Кого ни спроси, каждый если не лоссальянец, то бакунист. В коридоре не дают прохода, то тащат тебя послушать какого-нибудь горлопана, то дерут с тебя деньги для испанской революции. Что там за революции и для чего она нужна, никто толком не знает. То и дело подходят какие-то субъекты, предлагают подписывать всевозможные воззвания к народам и правительствам, требования и протесты. Я сперва подписывал что давали, не глядя. Потом надоело и теперь не подписываю ничего. За что сразу был зачислен в ряды людей, презрительно называемых спокойно либерально-буржуазными консерваторами. Чем я, впрочем, вполне доволен. Кроме меня здесь есть ещё несколько человек, зачисленных в ту же партию, с которыми я сошёлся, но не очень близко, потому что они раздражают по-своему. Есть здесь такая пара Владыкиных. Ей за 40, а ему и того больше. Да ещё некая Щербачёва, жена мирового судьи. Они теперь составляют мою компанию. Нельзя сказать, чтобы время мы проводили особенно весело. Вечерами играем в лото, доведём разговоры на общие темы, какие теперь ведут все российские интеллигенты. Но, по моему теперешнему представлению, и в лото играть полезнее. Хоть и мелкое, но всё-таки упражнение для ума, чем вдаваться во все эти революционистские теории, от которых только голова пухнет. Знаешь ли, я здесь о многом стал думать иначе. Я никогда не был ретроградом и сам ещё недавно поклонялся тем же богам, Но в виде до каких крайностей доходят здесь мои однокашники, как перепуталось всё в их бедных головах, по неволе становлюсь с каждым днём всё умеренней, и на всё, что тут происходит, смотрю печально. Все эти теории лишь с первого взгляда кажутся верными, и все кажутся неправильными со второго взгляда. Но на молодые головы они действуют самым одуряющим образом, особенно на головы лиц прекрасного пола. Крошки растут как грибы. Молодёжь взбудоражена. Коридоры университета оклеены всяческими воззваниями и прокламациями, которые служители не успевают сдирать. Вчера в вестибюле напротив дверей висел огромный плакат: "Позор". Кому позор и за что, никто не знает. Да это и не важно. Важно что-нибудь провозгласить. Каждое крамольное слово действует как электрический разряд. Когда повертишься среди студентов, так кажется, что завтра уже произойдёт мировая революция. Всё это было бы смешно, да к сожалению, боюсь, как бы революция эта не разразилась в первую очередь в нашей семье. Верена сестра Лидденька завела себе подруг, которые ни о чём другом говорить не желают, и что ужаснее, уже не могут, как только о равенстве. Равенство раз, равенство всех сословий, равенство мужчин и женщин. Я и сам, как тебе известно, сторонник равенства. Но можно взывать к нему в условиях нашей российской действительности, или развивать его благородную идею перед молодой, неопытной душой и в то же время противостоять тому бешеному напору, который любую благородную идею может довести до абсурда. Здесь нет противоречия, ибо равенство может быть только в пределах разумных. Сама природа определила границы, которые переступить невозможно. Похоже, тот образ мыслей, который я сам недавно разделял и проповедовал, сёстры не только легко усвоили, но и развили до таких пределов, что я на фоне их выгляжу замшелым ретроградом. Лиденька, кажется, уже совсем свихнулась. Вместо того, чтобы читать учебники или хотя бы романы, погрузилась в труды всяких социалистов, от Компонеллы до Маркса. И всё без разбору и кажется чрезвычайно умным. Что до Маркса, то я его не читал, а Компонелло перелистнул, заспорил. Что тебе говорю этот Компонелло? Неужели тебе такое устройство, которое он предлагает, нравится? Нравится, говорит. А вот я говорю: "Ты детей рожать не хочешь?" А Компонелло велит: "Женщину, говорит, худую надо сочетать с мужчиной полным, полную с худым, высокую с низким, и наоборот". Ты б хотел, чтобы тебя так сочитали? Обиделся надуло губки. Так всегда делает. Когда не находит ответа, отвечает надутыми губ и молчанием. Никакие здравые доводы не на кого не действуют. Иногда думаю, уж не я ли сам сошёл с ума. В библиотеке попросишь какую-нибудь библиографику или стихи, смотрят на тебя как на ненормального. Лосали, пожалуйста, сколько угодно. Колкал в любом количестве. А ежели Пушкина начнут искать, то, пожалуй, и не найдут. А я, признаюсь, именно здесь и вошёл во вкус. Не знаю, не исчувствовали противоречия. А впрочем, нет. Не стану возводить на себя напраслину. Здесь, далеко от дома, особенно чувствуешь обожание этого истинно русского поэта. Ты вообще начинаешь подходить к литературе совсем с другой стороны. Ещё здесь все читают сейчас Бесов Достоевского и все ругают. Между прочим, Нечаев, про которого говорят, написал Достоевский, по слухам, находится тоже в Цюрихе, скрывается от русской полиции. Представлено здесь весьма широко. Вот мой друг в каком клубке имею я удовольствие проживать в настоящее время. Чем дело кончится, не знаю, но чувствую, идёт к нехорошему. Хотелось бы мне очень увидеть тебя теперь и обсудить толком всё, о чём пишу так длинно и смутно. А когда придётся? Твой Алексей.